Для тебя это не такая уж хорошая рекомендация, это видел я и подумал, как ловко мне удалось вернуть. Я приобрел привычку в спорах с ней делать намеки на его уход, но этого она тоже не расслышала. Если бы ты учился на востоке, тебе бы проще было приезжать ко мне на лето. Там сейчас воюют, сказал я. Война скоро кончится, ответила она, и тогда это будет проще. Ага. А тебе будет проще говорить, что твой сын в Гарварде, а не в какой-то дыре, о которой они слыхом не слышивали, вроде нашего университета. Они даже названия штата не слышали, в котором этот университет. Я забочусь только об одном, мальчик, чтобы ты учился в приличном месте. и имел приличных друзей. И опять-таки тебе будет проще приезжать ко мне на лето. Она поговаривала о новой поездке в Европу и была очень раздосадована войной. Граф от был довольно давно еще до войны, и она снова собиралась за Китан. За Китан она съездила после войны, но новых графов не повезло. Возможно, она решила, что выходить за графа в замуж слишком дорого. В следующий раз она вышла за молодого администратора. Ну а я сказал ей, что не желаю учиться в приличном месте, не желаю приличных друзей, не намерен ехать в Европу и не намерен брать у нее никаких денег. Последнее замечание о еще денег вырвалось у меня с горячая. Тут я, конечно, взорвался, но исчерп то настолько превзошел все мои ожидания, что я уже не мог идти напопятно. Это был удар в солнечное сплетение. Он почти уложил ее. Надо полагать, что никто еще, одетый в брюки, с ней так не разговаривал. Она пыталась меня переубедить, но спесь во мне взяграва, и я уперся на своем. Сколько раз я протягивал себя в последующие четыре года? Я был официантом, печатал на машинке, а в последний год даже подрабатывал в газете и все время вспоминал, как выкинул чуть не пять тысяч долларов только из-за того, что прочел где-то в книжке, будто мужчине подобает самому зарабатывать на жизнь в колледже. Мать, конечно, присылала мне деньги на Рождество. и на день рождения、и、я брал их и устраивал большой загу с многодневной заправкой, а затем возвращался на работу в ресторан. В армию меня не взяли, плоскостопие. А он с войны вернулся живчиком. Он был полковником артиллерии и прекрасно провел время. Он отправился туда достаточно рано, чтобы в славь пострелять в немцев и покланиться подъезд гостинцами. В испано-американской войне дела у него не пошло дальше дизентерией во Флориде. Зато теперь его счастье не имело границ. Он чувствовал, что все годы, проведенные за составлением карт компании Цезаре и строительством действующих моделей катапульт, баллист, скорпионов, анаграфа таранов по средневековым образцам, не пропали даром. Они не пропали, если говорить обо мне, потому что в детстве я помогал их строить, и это были чудесные машинки. Димре Бионко во всяком случае война тоже не пропала даром, потому что он посетил Алис Сент-Рем, где Цезарь разбил версингерториксы, и консулы, когда он вернулся домой, Фоши Цезарь, Першинг и Хейк. Верцинге Торикс и Верка Сивелаун, и Крит Огнат, и Людендорф, и Эдит Кейвел порядком перемешались в его голове. Фердинанд Фош, маршал Франции. В 1917 году начальник генштаба. С марта 1918 года главнокомандующий вооруженными силами Франции. Антанты. Джон Першинг, американский генерал, в 1917-1919 годах главнокомандующий американскими экспедиционными силами в Европе. Сэр Дуглас Хейк, английский маршал, главнокомандующий английской экспедиционной армией во Франции в 1915-1918 годах. Рерсон.